Именно в этот момент в кабинет вихри, сверкающие норки, с шаловливым смехом влетела Дафна. Сколько я ее знал, она всегда была жадна до удовольствия. Но когда я ее представил Джимми, Ненасытность в ее глазах показалась мне пронзительнее, чем когда-либо раньше. Она пожирала его, словно уникальный браслет в витрине ювелирного магазина «Кортье». Мой взгляд скользнул к Джимми. И у него я увидел желание, но гораздо лучше скрытое. Сидя за письменным столом, я следил как они пытаются очаровать друг друга меня они вовсе не замечали но потом дафна все же обернулась ко мне с прелестной улыбкой ну ты мне и удружил бил собрался на совещание, когда я ехала в такую даль чтобы пообедать с тобой еще никогда столь примитивная наживка Не была так простодушно проглочена. «Ах, мисс Келлингем, если вы не возражаете, для меня большая честь пригласить вас на обед». «Мистер Лэмп, вы просто ангел». Дафна, сделанным огорчением, взглянула, покачивая головой. «Видишь, Билл, миленький, — Вот ты от меня и избавился. И не нужно извиняться. — С романом можете не спешить, — Билли снисходительно бросил Джимми. — Это не к спеху. И они моментально испарились. Я следил за этой комедией благодушно и с известной долей злорадства. Не мое было дело приглядывать За невесткой. И еще меньше было моей заботы укращать порывы темпераментного любовника моей бывшей жены. Обедал я с коллегой. Заодно поговорили о растущих расходах наших журналов. За две следующие недели я успел забыть и о Джиме, и о Дафне, и даже об Анжелике. У нас было множество работы. Бетси с Полем готовили весенний базар, а у меня хватало дел на работе, где старик все продолжал играть в кошки-мышки со мной и Дэйвом Мэннерсом. И меня очень удивило, когда однажды вечером Бетси спросила, а кто этот Джимми Лэмп? Дафна была утром у нас в правлении фонда, и только о нем и говорила. Утверждает, что вы приятели. Я попытался выкрутиться. Это один из авторов. Я его едва знаю. Был у меня в кабинете, где и встретился с Дафной. Ну, это может перейти в нечто большее. В прошлый уикенд... Она привела его на Ольстер-бэй, и он произвел огромное впечатление на отца. Настаивает, чтобы мы познакомились. Так что я сказала, пусть приходит к нам в четверг. Позвала и фаулеров. Надеюсь, ты не воздражаешь? Разумеется, почему бы и нет. Бетти наблюдала за мной с задумчивой складкой на лбу. Ты против него ничего не имеешь? Я представил себе Джимми пьяного, жажды убийства в глазах на западной Десятой улице. И вдруг я снова почувствовал прикосновение рта Анжелики к моим губам. — Нет, — сказал я, — ничего существенного. В четверг первым мне пришли Поль и Полли. До прихода Джимми с Дафны все шло гладко. Да и вообще вечер прошел спокойно. Джимми оказался даже приятнее, чем я ожидал.